Драма в карете княгини В. «Петербург в панике». Прошли сутки, в течение которых я не видел моего друга. Под вечер я получил экстренную записку от него. «Приезжай, доктор, немедленно. Помимо общего интереса требуется твоя медицинская помощь. Вампиры не на шутку шалят. Путилин». «Говорить ли вам, с какой быстротой мчался я к Путилину?» Скажу только, что ровно через двадцать две минуты я ураганом влетел в его кабинет. Что такое?» — начал был я и осекся. На широком диване в сильнейшей истерике билась элегантная красивая дама. Роскошная ротонда на белом Тибете свесилась с ее плеч, черный бархатный лиф был расстегнут. «А! А! А!» — вырывались из ее прекрасного рта спазматические выкрики. «Доктор, скорее окажи помощь княгине!» Взволнованно обратился ко мне Путилин. Княгини? удивился я. «Час от часу не легче. То графиня, то княгиня». Лицо ее было бледно, с легким синеватым оттенком. Очевидно, это был припадок сильной истерии, истерия магна. «Был кто-нибудь из докторов?» «Никого, никого. Скорее, доктор!» — нетерпеливо прошептал мой друг. Баренька, очевидно, была в корсете. Прежде всего надо было ее расшнуровать. Я подошел к ней, шепнув Путилину, «Покуда я буду оказывать помощь княгине, расскажи хоть в нескольких словах, в чем дело». Сейчас мне донесли, что у подъезда нашего остановилась карета, что случилось какое-то несчастье. Я, словно предчувствуя что-то недоброе, бросился вниз. Действительно, у подъезда стояла щегольская карета с гербами. Я быстро распахнул дверцу и увидел эту даму, лежавшую в глубоком обмороке. Противоположная дверца была раскрыта. «Не подходите! А! Пощадите!» Вдруг раздался дико испуганный крик в кабинете. «Вампир! Вампир кровопийца! Что вы со мной делаете? Вы хотите высосать мою кровь? Спасите!» Путилин не докончил начатого рассказа, подошел ко мне и к княгине. «Сударыня, княгиня, ради бога, придите в себя, успокойтесь», — прошептал я, стараясь разорвать шнур от ее корсета. «Не бойтесь меня! Я не вампир, я доктор». «Нет, нет, вы лжете! Вампир, вампир! А -а, а а Забилась у меня под руками бедная княгиня. «Благодарю покорно. Я доктор, и вдруг кровопийца-вампир!» «Иван Дмитриевич, давай скорее из моей сумки морфии и шприц!» Отдал я приказ великому сыщику. Путелин подал мне и то, и другое, продолжая хладнокровно рассказывать далее. Со слов насмерть перепуганного кучера я узнал следующее — Когда карета почти поравнялась с нашим подъездом, до него, кучера, донесся из кареты подавленный крик. Он взглянул в окно кареты и увидел, как из нее быстрее молнии выскочила какая-то черная фигура. Его госпожа лежала, опрокинувшись навзничь. Предчувствуя несчастье, он круто остановил лошадей. Два дежурных агента внесли ее в мой кабинет. Узнав от кучера, кто его госпожа, я послал с ним агента за князем. Он сию минуту должен прибыть сюда. Наполнив шприц слабой дозой морфия, я решил сделать новой жертве вампира подкожное впрыскивание. Но лишь только я коснулся шприцем ее руки, как опять она вздрогнула, широко раскрыв испуганные глаза и голосом полным ужаса закричала «Чудовище! Спасите! Выпивает кровь!» Она стала рваться с такой силой, что я при всем моем желании не в силах был сделать укола. В эту минуту, к счастью, явился князь В. Узнав, в чем дело, он принялся горячо благодарить Путилина. Произошла трогательная сцена с женой, приглашение и просьба расследовать дело, и... и, поддерживаемая своим мужем, вторая жертва вампира благополучно покинула кабинет великого сыщика. Путилин, смеясь, Развел руками. «Вот и все, мой дорогой доктор, что дало мне предварительные следствия». «Да, немного, зато я попал в сон кровопийц-вампиров. Вечный ты, Иван Дмитриевич, подведешь меня под какую-нибудь пакость», — шутливо ответил я. Весть о таинственных приключениях с двумя высокопоставленными дамами — Каким-то чудом с быстротой молнии разнеслась по Петербургу. Прошло два дня, и столица была объята паникой. Начиная от фешенебельных гостиниц и кончая улицей, только и было разговоров, что о каких-то извергах, высасывающих кровь из грудей живых людей. Даже огненную тройку, запряженную дьяволами, с сатаной на козлах видели. И гляжу я эту матушка, и только молитву творю, несется эта матушка огненная колесница, а в ней не к ночи будь помянута красный харь. Да неужто? Ах Ахти нас грешных! Испуганно прерывали очевидицу устрашенные слушатели и слушательницы. Хорошо, едет эта самая колесница, вдруг стоп! Выскакивают хари звериные, и прям ко мне шасть крови кричат. Крови давай, Янфиса Кузьминишна! Сомлел это я со страха. И что ж, матушка, высосали? Кровь-то высосали, окаянный, почитай, штофа два из меня крови высосали. А ты как же кровь-то двумя штофами вымерила, ась? смеялись иные скептики. В великосветских гостиных таких разговоров, конечно, не было, но зато там шло великолепное и тонкоизвилинное шушуканье о приключениях с двумя их сиятельствами. Однако вскоре дня через два и эти злословия прекратились, ибо ибо за этот срок мой друг уже насчитал шесть новых жертв неведомых чудовищ, в число которых попали и некоторые из шушукающих великосветских львиц Боммонда. Тогда паника приняла огромные размеры. Немногочисленные газеты того времени захлебывались в истерично выгодном для розницы негодовании. Еще новая жертва неслыханных таинственных существ. Вчера на груди левой графини уже совершенно ясно были видны укусы проколы. Из графини выпущена вся кровь. Вампиры летают и пьют кровь массы жертв. Где же прославленный гений нашего начальника сыскной полиции господина Путилина? Наши жены и дочери в смертельной опасности, а наши лекоки спят». «Ну, не дураки ли, доктор?» — со смехом обращался ко мне Путилин, читая эти газетные ламентации. Во-первых, никто из репортеров никогда и не видел левой груди графини, княгини, баронессы. А во-вторых, как может обыкновенный смертный поймать таинственных летающих вампиров? Экие болваны, помилуй бог! «Ты напал на какой-нибудь след?» Я начинаю выводить мою кривую. Вчера я беседовал с некоторыми пострадавшими, но, откровенно говорю тебе, доктор, это одно из наиболее темных дел, какие только мне приходилось раскрывать. — Старая песня, Иван Дмитриевич, — улыбнулся я, — с этого ты всегда начинаешь, выводя свою кривую.